Глава одиннадцатая. Что он делает? Жан Вальжан прислушался. Ни малейшего шума. Он толкнул дверь. Он толкнул ее кончиком пальц, тихонько, с осторожной и беспокойной мягкостью, крадущейся в комнату кошки. Дверь подалась едва заметным бесшумным движением, слегка расширившем отверстие. Он подождал секунду, потом еще раз толкнул дверь уже смелее. Дверь продолжала бесшумно открываться. Теперь отверстие расширилось настолько, что он мог бы пройти. Однако возле двери стоял столик, который углом своим загораживал вход. Жан-Вальжан заметил это препятствие. Надо было во что бы то ни стало сделать отверстие еще шире. Он решился и в третий раз толкнул дверь сильнее, чем прежде. На этот раз одна из петель, видимо, плохо смазанная, вдруг издала во мраке резкий и протяжный звук. Жан-Вальжан затрепетал. Скрип этой петли прозвучал в его ушах соглушительный, и грозной силой, словно трубный глаз, возвещающий час страшного суда. Охваченный сверхъестественным ужасом, в первую минуту он готов был вообразить, что петля внезапно ожила, превратилась в страшное живое существо и залаяла, как собака, чтобы предостеречь спящих людей и разбудить весь дом. Он остановился, дрожащий, растерянный, и тяжело переступил с носков на всю ногу. Ему казалось, что кровь стучит у него в висках, как два кузнечных молота, а дыхание вырывается из груди со свистом, словно ветер из пещеры. Он считал невероятным, чтобы ужасный вопль этой разгневанной петли не поколебал весь дом, подобно землетрясению. Дверь, которую он толкнул, подняла тревогу и позвала на помощь. Сейчас проснется старик, закричат женщины, сбегутся на помощь люди. Не пройдет и четверти часа, как в городе подымется шум и будет поставлена на ноги полиция. Одно мгновение он считал себя погибшим. Он застыл на месте, превратившись в сореной столб не смея пошевелиться. Прошло несколько минут. Дверь была отворена Настяж. Он отважился заглянуть в комнату. Оттуда не доносилось ни звука. Он прислушался. В доме стояла тишина. Скрип ржавой петли не разбудил ни одной души. Первая опасность миновала, но в душе у него продолжала бушевать страшная буря. Однако он не отступил, он не думал об отступлении даже и в тот момент, когда счел себя погибшим. Теперь он хотел одного — поскорее покончить с тем, что задумал. Сделав шаг вперед, он вошел в комнату. В комнате царило полное спокойствие. Можно было различить смутные неясные очертания предметов. Днем это было просто разбросанное по столу, листы бумаги, раскрытые фолианты, груды книг на табурете, кресло, со сложенной на нем одеждой или налой. Но теперь, в этот час, все представлялось лишь темным силуэтом, или белесоватым пятном. Жан-Вальжан осторожно подвигался вперед, боясь задеть за мебель. Из глубины комнаты доносилось ровное, спокойное дыхание спящего епископа. Внезапно Жан-Вальжан остановился. Он был уже у кровати. Он дошел до нее скорее, чем ожидал. Иногда природа с помощью своих явлений и эффектов весьма своевременно, с каким-то мрачным и мудрым искусством, вмешивается в наши действия, как бы желая навести нас на размышления. Уже около получаса большая туча заволакивала небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, туча словно нарочно разорвалась, и луч луны, проникший сквозь высокое окно, внезапно озарил Бледное лицо епископа. Он мирно спал. Ночи в Нижних Альпах холодны, и он лежал в постели почти одетый. Рукава коричневого шерстяного подрясника закрывали его руки до кистей. Голова его откинулась на подушку, вся поза говорила о полном и безмятежном отдыхе. Рука с пасторским перстнем на пальце сотворившая столько добрых дел и оказавшая столько милостей, свесилась с кровати. Лицо его было озарено мягким выражением удовлетворения, надежды и покоя. Оно не улыбалось, оно сияло. Чудесное отражение невидимого света трепетало на челе спящего. Душам праведников снится небо полное тайн отблеск этого неба лежал на лице епископа, и в то же время оно светилось изнутри, ибо это небо заключено было в нем самом, то была его совесть. Когда лунный луч коснулся лица епископа и как бы слился с этим внутренним сиянием, вокруг его головы словно засверкал венец. Однако вся эта картина была смягчена и словно окутана неподдающимся описанию полусветом. Луна в небе, уснувшая природа, недвижный сад, мирный дом, ночной час, это минуты, это безмолвие, все вместе придавало невыразимую торжественность священному отдыху этого человека, и окружало ореолом величия и покоя его седины и сомкнутые веки, его лицо, исполненное надежды и веры, его голову, старика и его младенческий сон. Что-то почти божественное чувствовалось в этом человеке, который был столь величествен, хотя сам того не ведал. Жан-Вальжан стоял в тени неподвижно, держа в руке железный подсвечник, и смотрел ошеломленный на этого светлого старца. Никогда в жизни не видел он ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Нравственному миру неведомо более высокое зрелище, нежели смущенная, нечистая совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающий сон праведника. Сон в уединении. В присутствии такого человека заключал в себе нечто возвышенное, и Жан Вальжан ощущал это смутно, но с непреодолимой силой. Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе, даже он сам. Чтобы разобраться в его ощущениях, Надо вообразить себе все самое жестокое пред лицом самого кроткого. В глазах его тоже трудно было прочитать что-либо определенное, какое-то угрюмое изумление и только. Он смотрел, вот и все. Но о чем он думал? Кто мог разгадать это? Он был явно взволнован и потрясен но что означало это волнение? Его взгляд не отрывался от старца. Единственное, о чем с полной ясностью говорила его поза и выражение лица, это о какой-то странной нерешительности. У него был такой вид, словно он колебался между двумя безднами, той, где гибнут, и той, где спасаются. Казалось, он готов был, Разможжить этот череп или поцеловать эту руку? Прошло несколько секунд. Его левая рука медленно поднялась, и он снял фуражку. Потом все так же медленно рука его опустилась, и Жан Вальжан вновь предался созерцанию, держа в левой руке фуражку, а в правой — железный брусок. Короткие волосы ощетинились над его нахмуренным лбом. Под этим страшным взглядом епископ спал все тем же глубоким и мирным сном. Освещенное луной распятие, вырисовывавшееся над камином, словно раскрывало им объятие, благословляя одного, даруя прощение другому. Внезапно Жан-Вальжан надел фуражку, затем быстро, не глядя на епископа, прошел вдоль кровати прямо к шкафчику, видневшемуся у изголовья. Он поднял железный брус, видимо, желая взломать замок. Но ключ торчал в скважине. Он открыл дверцу. Первое, что он увидел, была корзинка с серебром. Он взял ее прошел большими шагами, без всяких предосторожностей и не обращая внимания на производимый им шум, через всю комнату прошел, дошел до двери, вошел в молельню, распахнул окно, схватил палку, перешагнул через подоконник, положил серебро в ранец, бросил корзинку на землю, пробежал по саду и с ловкостью тигра перепрыгнув через забор, скрылся.